Ава. 12. 985 год от Рождества Христова. На Булгар. Войско русов двигалось по Волге и Ителю. Старым воином вспоминался великий князь Святослав Игоревич, как ходил он вот так на хузары, на Булгар и устрашал врагов одним лишь видом стремительных лодий с красными щитами на бортах сотни парусов, пестрых и полосатых, салами знаками хорса и малоньями перуна, сотни флагов и значков, сверканье бесчетных шлемов, гул сотен медных бил, могучая песня княжьей Руси, идущие по могучей реке, сулящие смерть или жалкое рабство, насельникам богатейшего торгового пути. Сын Святослава, великий князь Киевский Владимир Святославович шел, чтобы сделать чужое своим, чтобы расширить пределы державы на восход и оседлать великую реку. В устье Аки встретились две рати — Киевская, усиленная союзными воями, и Северная, Ильмень и Кривичи. Новгород-Полоцк-Белозеро, отборное ополчение и вольные викинги-нурманы. Вел это войско посадник Новгородские воевода князей Добрыня. Русь шла водой, а степным берегом в многоверстном облаке пыли топтала землю тысячами копыт союзная конница, торки, хузары, печенеги. Однако не все русы шли водой. Две тысячи ратников, собранных из Киевской, Черниговской, Смоленской гриди, двигались в самом центре многочисленной степной конницы, подобной кулаку, в котором сжат ремешок кистеня. И уже за ними тянулся обоз, припасы и амуниция, захваченная добыча, немногочисленные раненые и захваченные рабы, бредущие вереницей за скрипучими вазами». А вокруг войска, то рассыпаясь на многие стрелища, то роясь вокруг городич и сторож, сновали тысячи степняков, подметая и увязывая в живые цепи тех, кто не успел уйти под защиту стен. Уйти успевали немногие. Вихрем налетало на булгарские селения степь, сметала ураганом стрел немногих оружных и забирала все, на что падал глаз — молоденьких девушек и крепких мужчин, железные косы и медную утварь, фураж для лошадей и скот для собственных котлов. В этот поход Богуслав взял лучинку. Это было неправильно, не по обычаю. Жена должна ждать мужа дома. Об этом Богуславу не приминули напомнить мать с отцом. Однако в этот день в доме боярина Сергея гостил его побратим Машек, который совсем недавно весьма печалился, что его любимая жена Элда Эйвиндовна, сорвавшись со скалы, повредила ногу и не смогла ему сопутствовать. Потому Богуслав смело возразил родне, мол, есть и другой обычай. Мать сразу губы поджала, не нравилась ей дочь Эйвинда Белоголового. «Почему? Непонятно» хотя она вообще отцовых друзей Хузар недолюбливала. Как только согласилась отдать сестру за Йонаха, уму непостижимо. Слыхал Богуслав, связана была с этой женитьбой какая-то неприятная история. Вот и сейчас, едва Богуслав упомянул Эльду, как мать тотчас обиделась, процедила. «Вы, мужи, вы решайте». И вышла. Отец спросил в ее сторону виноватый, с чего бы взгляд. Пробормотал что-то насчет того, что у Машега жен много, а у Богуслава одна. Тут же сообразил, что довод неудачный. Вдобавок видел он, что не все гладко между Славкой и Лучинкой. Так что махнул рукой, делай, как знаешь. Тем более, что боярин воевода и сам идет в этот поход. Если что, присмотрит за невесткой. С Владислави он так и сказал. Может, в этом походе, сподобит Бог, вернется невестка в тягости. И тем же вечером... Богуслав объявил Лучинке, что берет ее с собой. Девочка обрадовалась, любила Лучинка своего мужа, очень боялась, что потеряет, не в бою упадет, в это как раз не верилось, а вот найдет он себе в походе жену знатную, да в постели горячую, и выгонит Лучинку, которая без роду племени, даже заступиться некому. Раньше мокошь за ней стояла, а теперь никто. Не может строгий бог христиан занять в душе святое место. Священник сказал, Богоматери молись, а как молиться? Божья мать бесплотно зачала, а лучинка и плотски никак не может, хоть каждый день берет ее богуслав. Одно только теплое в груди осталось — любовь к мужу. А все равно, как возляжет с ним... Будто тень, отринутый мокоши меж ними, чем больше ласкает ее славка, тем холоднее ее лона. Только и осталось, что память о том, как хотела она его раньше. Ну и ладно, все равно родной, любимый, вот бы еще сына ему родить. В поход пошли вместе, однако виделись нечасто. Сперва великий князь поручил Богуславу заготовку дерева и кожи для осадных машин. Потом, когда миновали вятские леса, доверил воеводство над передовым дозором. Так что Богуслав все больше верхами с хузарами да торками. И ночевал с ними же в степи. А Лучинка сначала плыла на мужниной лодке, где ей поставили шатер, Потом перебралась на многовесельный дракар с конской головой, головной корабль дружины ее тестя, боярина Серегея. Там было теснее, зато много веселее. И снедала она теперь не с княжьими гриднями, а из боярского котла. И это было хорошо, потому что великий князь явно положил на лучинку глаз». Она и раньше чуяла, что Владимир не прочь задрать ей подол, а теперь, похоже, любвеобильный князь решил довести до дела. Не то чтобы Владимир ей не нравился, он всем бабам нравился, великий князь Киевский, но нравится — это одно, а поддаться искусу — совсем другое. Кабы была лучинка по-прежнему верной Мокоши, не отказала бы. По старой-то вере понести от князя большая радость, и богам славянским такое угодно, потому что любят боги князя более всех смертных, и семе его благословляют. Родила бы лучинка мужу Богуславу сына, отмеченного княжьей удачей, глядишь, и всему роду прибыток. Но вера Христова подобного не позволяла. И Богуславу такое очень не понравилось бы». Слыхала Лучинка, как он говорил с неодобрением, мол, переспал Владимир с одной из жен Путяты, а тому и дело, как будто нет. Зло так говорил. А с чего бы злиться? Все знают, нету Богуслава с Путятой дружбы. Так что как не хотелось Лучинке понести, а ответить желанию великого князя она не могла. Только он все равно бы своего добился — Далеко не каждый вечер возвращался Богуслав к своей жене, а упорством в таких делах Владимир отличался изрядным. Добился б, если бы не боярин Серегей. Тесть Лучинки, любвеобильный нрав князя, был хорошо известен, может, поэтому он и взял невестку под присмотр. И приходилось великому князю вести с Сергеем степенные беседы о вещах, важных для государства, а в сторону Лучинки только глазами рыскать. Лучинка делала вид, что не понимает красноречивых взглядов. Перейти же к решительной атаке князь никак не решался. Тень широких плеч боярина-воеводы надежно защищала Лучинку от солнечного взгляда Владимира. Лучинке было хорошо рядом с тестем как-то уютно и спокойно, и глаза у боярина такие, будто все видит и все понимает. Серегей был ведун, но кромкой от него не пахло, как, например, от деда Рериха, зато пахло добротой. Впервые Лучинка видела варяга, да что там варяга, вообще воина, который был бы добр. Кровного своего отца Лучинка не знала, но маленькой в тайне мечтала именно таком, как тесть, чтобы был сильнее всех врагов, но добрый, и щедр к своим, как сама Мокош. Вот такому хорошо уткнуться в рубаху и поплакать, пожаловаться на все беды несчастья. Верилось, что поймет и поможет, скажет что-нибудь или сделает, и все у Лучинки со Славкой сразу заладится. Но не решалась. Словом, как устроилась лучинка у боярского котла, так Владимир вскоре от нее и отстал. Перенес свою неуемную страсть на более покладистых. Было ему куда сажать свою редьку. Вон сколько грядок, и распаханных, и нетронутых. Да и Богуслав не забывал о жене, когда позволяла служба, непременно присоединялся к вставшим на ночлег русам. Среди отцовских ближников ему было так же уютно, как и среди княжьих гридней. И каждую такую ночь он был с лучинкой. Да только ни страсть, ни нежность не могли растопить замороженное обиженной мокушью лона. И потом, когда Богуслав засыпал, лучинка тихонько плакала, спрятав лицо в пропахшее родным потом корзна. А Богуслав, если и догадывался о ее горе, Ничего не показывал. Ни в чем ее не упрекал никогда и старался держать поближе к себе. Пока шли по землям мордвы, Богуслав нередко брал лучинку в поле, учил бить из легкого лука, по степному держаться в седле. Ворогов он не боялся, ходил всегда не менее чем сотней, чаще с хузарами. Говорил в степи, на конеды с луком, белые хузары лучше всех». Те варяги, что нынче от печенегов киевские рубежи берегут, у них же и учились. Зато теперь ученики правят учителями. К счастью, булгары, хотя были внешние и по речи схожи с хузарами, воинственности у белых хузар не отличались. Бросали хозяйство и, прихватив самое ценное, бежали под защиту городских стен, если успевали. Легкая конница союзников намного опережала и тех, кто шел водой, и длинные вереницы полонянников, связанных общим вервием, что тянулись за русскими обозами. За челядью гнали гурты отнятого скота. Уздешних селян и коровы, и лошади были заметно крупнее и сильнее, чем даже на землях Киевского княжества, не говоря уже о северных, так что цена этого скота была немалая. Три дня шли русы по булгарским землям, и вот уже случайный наблюдатель издали не отличил бы, рать это или кочующая степная орда. Укрепленные городки союзная конница обходила стороной, оставляя, впрочем, отряды, достаточные для того, чтобы удержать булгар за стенами. А затем к обложенным городкам подходили русы с осадными орудиями и немалым опытом их использования. Небольшие городки обычно сдавались сразу. Пару-тройку оказавших сопротивление вырезали вчистую с показательной жестокостью. В зверствах русы ничуть не уступали печенегам. Когда требовалось, теперь те, кто не надеялся устоять, сдавались без сопротивления. Большие города русы пока не трогали. Грабили посады, которые сами булгары не успели поджечь, вертелись вокруг высоченных стен. Тот же биляр был много больше и укрепленнее Киева, вызывая охотников на честный бой. Бывало, что охотники находились. Кровь диких гуннов, пусть и порядком разбавленная за шесть веков, давала себя знать. По большей части поединки эти кончались смертью булгарских храбрецов. Но бывало и наоборот. Впрочем, башни булгарских твердынь ни от побед, ни от поражений не становились ниже. Победный марш русов закончился там, где предполагалось, под стенами великого Булгара.